Мы выпили довольно много вина, отчего я, как обычно, стал очень разговорчивой. Пожалуй, я вела себя агрессивно. Меня раздражала ироническая невозмутимость Генри, и я пыталась задеть его за живое. Хотелось разозлить его. Почему, уже не помню. Во всяком случае, сделать это не удалось. Генри только улыбался. Когда подали кофе, Рихард опять подсел к нам. Он вновь заговорил об убийстве и своем официанте, потом опять о машине, в которой совсем не разбирался, а она была ему сейчас очень нужна. Генри чувствовал неловкость, он заметил, что разговор мне не интересен. К полуночи мы собрались уходить. Я попросила Генри, чтобы он оставил машину и взял такси. Он опять спросил, не боюсь ли я. Разозлившись, я ответила, что водить машину пьяным не оригинально и глупо но все-таки поехала с ним. В машине я наблюдала за Генри. Он сдвинул шляпу на затылок и был очень собран. Руль придерживал кончиками пальцев, часто переключал скорости. Его движения были плавными, почти нежными. Наверное, вести машину было для него большим удовольствием. Генри заметил, что я гляжу на него и смущенно улыбнулся. — Похоже, машина означает для него очень многое, — сказала я. Генри согласился. Помолчав, он проговорил. «За рулем я чувствую, что живу». Громкие слова. «Да», — признался он. «Только за рулем?» — спросила я. Бывает то еще иногда, но не так сильно. Я сказала, что этой страсти не разделяют, да и не понимаю ее». «Никто от меня этого и не ждет», — усмехнулся Генри. «Речь идет лишь о нем самом и его причуде. Что-то вроде тайной услады, уточнила я». Генри кивнул. Сравнение показалось ему забавным. Потом я спросила Генри, кем бы он хотел стать, если бы у него был выбор. Не задумываясь, он ответил, гонщиком или каскадером, в эпизодах с погонями. Опасная профессия, — заметила я. Он улыбнулся, — зато поживее других. — А аварии не боишься? — спросила я. — На это есть врачи, — ответил Генри, взглянул на меня. — Да, — вздохнула я, — но бывают и смертельные исходы. Он помолчал, опустив уголки губ, потом проговорил. «Умереть не страшно. Для меня страшнее не жить. Не жить по-настоящему». От вина мне было немного нехорошо. Я откинулась назад и закрыла глаза. Сумасшедший пробормотала я и заснула. Дома Генри поцеловал меня, а я сказала, что он мне совсем чужой. Генри спросил, почему? Почему? Но я ничего объяснять не стала, да и не могла объяснить. Сама толком не понимала. Что-то казалось в нем странным. Я чувствовала это и знала, что его отчужденность никогда до конца не исчезнет. Но я была слишком пьяна, чтобы ломать себе голову над подобными загадками. Позднее я порой думала об этом, но мне не хотелось умствовать о том, что меня устраивало таким, каким было. Благодаря этой легкой отчужденности между нами установились особые отношения, которые привлекали меня своей деликатностью. Не стоит вновь слишком уж раскрываться перед другим человеком и обрекать себя на зависимость. Мне нравилось ласкать чужое тело, но лезть в чужую душу я не желала. Возможно, такая сдержанность была возрастной. Для меня это не имело значения. Наши отношения меня вполне устраивали, а остальное мне безразлично. Утром мы завтракали вместе. За столом Генри показывал фокусы с ножом, вилкой и вареным яйцом. У него было хорошее настроение. Я сообщила, что на выходные уеду в гости.